Арташев Казазян. Метеоритная угроза. А я тебе говорю, крапивник прилетел из космоса. А я тебе говорю, не может этого быть. А я тебе говорю, инопланетянин. А я тебе говорю, в раннё. Они стояли друг против друга, почти соприкасаясь лбами, как два бодливых телёнка. И орали до тех пор, пока эти самые лбы не побагровели. Потом мальчишки внезапно успокоились и сели на траву. Витька пригладил вспотевшие волосы, шмыгнул носом и обиженно протянул. «Не веришь? А я докажу! Чем докажешь?» Ромка смотрел на младшего товарища свысока. В начале лета ему исполнилось 13, и он уже имел полное право называться тинейджером. А ведь это гораздо круче, чем... мальчик или подросток Пойдём, сам увидишь, решительно вскочил Витька. Пойдём, чего расселся? Да ну, чтот лень. Тинейджер растянулся на траве и уставился на проплывающие облака. Завтра в город ехать, полдня в дороге по пробкам. А послезавтра уже школа. Не хочешь, как хочешь, буркнул Витька и сел на хохлевшившись по воробьиному Ромко усмирял своё любопытство минуты 3. Дольше не выдержал. Ладно. Куда идти-то надо? Тут недалеко, оживился Витька. К речке спустимся, потом по мосту на ту сторону и направо чуток. Знаю я твои чутки. Вздохнул Ромко, неохотно поднимаясь. До ночи шагать будем. Не, правда, чуток. Метров 500. Они подошли к обмявшей сестре. С высокого берега открывался живописный вид на дачный посёлок. Аккуратные домики утопали в зелени, а крупные жёлтые яблоки качались на ветвях, словно новогодние игрушки, блестя на солнце позолоченными боками. Выбеленные эстакетники и резные коньки на крышах добавляли пейзажу сказочности. Любой художник, увидев эту картину, побежал бы за мальбертом и красками. Но у мальчишек давно выработался иммунитет к здешней красоте. Ромку родители уже третий год на все каникулы отправляют к бабушке. А Витька в подпаленке с рождения. Его отец построил трехэтажный замок на окраине, сдает большую часть комнат заезжим туристам. А сына заставляет жить в угловой башне, на самом верху под крышей. В коморке только телескоп и стопка книг помещается, а спать приходится, сидя в кресле-качалке. Но деревенские хулиганы всё равно завидовали буржую из замка и водиться с ним не желали. И если бы не Ромка, то и байку про пришельцев рассказать было бы некому. "Докажу, докажу!" пыхтел Витька, взбираясь на опору шаткого мостика. Мостом этим давно не пользовались, но и сносить не спешили. Местные власти давно стёрли его со всех карт, понадеявшись, что переправу расставят по деревяшке хозяйственные дачники. Однако доски настолько прогнили, что никому до них не было дела. Древняя конструкция потихоньку рассыпалась, но легконогое детвора ещё умудрялось перебежать на тот берег. Взрослые же топали к новому мосту, почти километр вверх по течению, а в особо жаркие месяцы переходили сёстру вброд. Ромка подождал, пока тощий Витька пройдёт по чёрной балке в самой середине моста. Чёрная балка опасная, Скрипит и прогибается под босыми пятками. Она ве с собою их мальчишек вряд ли выдержит. Чего застрял? Витька нетерпеливо притоптывал на той стороне. Давай в темпе. Дом крапивника стоял на отшибе, вдали от реки, угрюмый, берёучий угол, судя по съехавшей набок крыше и высоченному железному забору. А чтобы низваные гости даже приблизиться не смели. Хозяин годами не косил крапиву. и теперь она вымахала почти до человеческого роста, окружая жилища отшельника темно-зеленой стеной. За это старика и прозвали Крапивником. Никто в деревне не помнил его имени, разве что почтальон из отделения на станции 97-й километр. Но тот и сам был нелюдимым, так что особо ни с кем не откровенничал. Ромка вспомнил, как месяц назад видел Крапивника в продуктовом магазине. Ужасное зрелище! костлявый, в поллинявшем худи с вечно накинутым на голову капюшоном, из-под которого торчали седые космы. Понятно, почему живёт затворником. У такого страшило вряд ли много друзей. Вряд ли есть хоть один. От того и выходит из дома редко, что некуда идти. А как он выходит? удивлённо спросил тинейджер. Через такие заросли я бы и в тулупе пробираться не рискнул. Он и не выходит. Он вылетает. Витька, как говорил отрывисто, подбирая самые простые слова. Скоро увидишь. Ах, ну да. Я же забыл, что мы идём в логово пришельца. Но как мы и попадём в дом? Мы ведь летать не умеем. Несы. Я протоптал тропинку, секретную. Витька сбегал к ближайшим лопухам, достал оттуда две палки с прикрученной изолентой и сеткой-рабицей. И этим странным приспособлением примял большой куст крапивы. За ним начиналась уже упомянутая секретная тропинка. Перепрыгивай и иди за мной. Только с тропинки не сходи, а то ужалят. Романка старался ступать осторожно, но всё равно то и дело ругался. Крапива тут злющая. Пока дошли до забора, все коленки покрылись волдырями и жутко чесались. А дальше как? недовольно спросил он. Сюда лезь, Витька приподнял металлический лист за угол. и нырнул в образовавшуюся щель. Ромк сунулся следом и едва не застрял, но втянул загорелый до шоколадного цвета живот и протиснулся. Они оказались в тёмном закутке шириной сантиметров 50 между забором и задней стеной дома. Здесь тоже рос проклятый жгучий сорняк. "Теперь наверх", скомандовал Витька. "Что за дурь у тебя в башке?" Ромко удивлённо изучал ровную стену. Как наверх? Тут лестницы нет, и зацепиться не за что. "Учись, сынок", в голосе Витьки зазвучало превосходство. Теперь уже он смотрел на товарища свысока. Упёрся спиной в забор и перебирая ногами по стене дома, быстро полез вверх. Спайдермен, блин, вздохнул Ромко и повторил манёвр, хотя и не так снаровисто. В трёх метрах над уровнем крапивы мягко и уютно светилось круглое окошко, забранное решёткой, напоминающей паутину. Витька приложил палец к губам, потом уцепился за железные прутья, подтянулся и заглянул внутрь. Подозвал приятеля нетерпеливым жестом. «Вон там, на полу!» — зашептал он. «Видишь?» «Что это за фига тень?» Ромка машинально потянулся за телефоном, чтобы сфотографировать непонятную штуковину. Ну да, как же. Папа объявил челлендж: август без гаджетов, чтобы излечиться нулю от зависимости. Значит, никому потом не похвастаешь, что видел такое. На слово не поверят. Он бы и сам не поверил, опиши Витьке эту конструкцию. Блестящий шипастый куб, примерно метр на метр на метр, сложенный из тысяч железяк. Каждая не больше копеечной монеты. Вся эта хрень парила в нескольких сантиметрах от пола. А шипы постоянно перемещались по поверхности, то всасываясь внутрь, то вылезая, но уже в другом месте. Ложноножки, блин, пробормотал Ромков, вспоминая школьный курс биологии. Думаешь, оно живое? Напрягся Витька. Не, не может быть. А что это за чешуйки? «Из чего сложена эта ерундовина?» «Из метеоритов. Думаешь, как я узнал, что крапивник из космоса?» «И я видел, как он летает». «Метеорит? Крапивник!» Витька посмотрел на приятеля серьезными глазами, в которых не было ни намека на шутку или розыгрыш. «Ты же знаешь, у меня из развлечений только телескоп. Каждую ночь разглядываю небо, ищу спутники». Они прикольно мигают, ползут по небу, как жуки со светом музыки. А тут объявили, что к земле летит метеоритный поток из созвездия Персея. Ничего крупного, так, горошины, но в атмосфере они прикольно сгорают, оставляя яркий след. Получается вроде как огненный дождь. Это круто смотрится. И вот гляжу я на Персеид, и вдруг взлетает из этого дома крапивник в скафандре и лазерным сачком ловит метеориты. Что за бред? Зачем? Очевидно же, мальчик кивнул на куб из осколков, парящий в комнате. Но зачем это фигатень старику? недоумевал громко. Будь он хоть трижды пришелец, метеорит ты ему на кой? Есть у меня теория, Витька зашептал ещё тише. Представь, что злые инопланетяне хотят устроить на Земле взрыв максимально разрушительной силы. Но планету охраняют защитники. Мстители? Мстители это выдумка. А я говорю про серьёзную организацию, типа людей в чёрном. Стоят они на страже где-нибудь на границе нашей атмосферы и космоса. Их главная задача не допускать на землю инопланетян с оружием. Они останавливают злодеев, даже не сообщая нам всех обстоятельств. Но крапивник придумал, как обмануть стражников. Он прошёл досмотр и налегке внедрился к нам в деревню. Собрал осколки старых метеоритов, они же все содержат крупинки неземных металлов. А его подручные потихоньку забрасывают в атмосферу всё новые и новые железяки, детали будущей бомбы. Когда он соберёт все, нажмёт на кнопку и уничтожит планету. С чего ты решил, что это бомба? Ромко снова заглянул в комнату. Для бомбы мало металлических осколков. Нужна начинка взрывчатая. Много ты понимаешь. Может, на каждом осколке сидит маленький вирус. А когда он всё соберёт, активируется космическая зараза и выкосит половину населения Земли. А почему не всё население разом? Кто знает. Может, им рабы нужны. Или запас пищи. Мальчики одновременно вздохнули. Мрачно, блин. А может, это что-то мирное и прикольное? Машина времени или телепорт? Крапивник застрял на земле и хочет вернуться домой. Ты видел его глаза? Огрызнулся Витька. Злобные, как у дьявола. Эта тварь, кто бы он ни был, ненавидит землян и хочет нас уничтожить. зачем? А вдруг им планета нужна? Удобная, благоустроенная, только без людей. А может, ты просто параноик, сам такой. Ты хоть знаешь, кто такой параноик? охмыльнул сыромка. Нет, но кто обзывается, тот сам дурак, усмехнулся в ответ Витька. Из космоса столько всякой жути может прилететь. Например, семена хищных растений или зародыши чужих. Или кто-то много фантастики читает. Или кто-то сейчас пинка получит. Рискни зубами, мелкий. Ой, подумаешь, ты всего на полгода старше и на полмозг умнее. Перепалку прервало появление крапивника. Он неслышно возник на пороге комнаты. Мальчишки едва успели отпрянуть от окна. Витька пригнулся, А Ромка сдвинулся вправо и краем глаза наблюдал, как старик в худи откинул капюшон и снял с гвоздя, вбитого в стену, тонкую серебряную спиральку. Положил эту штуковину на косматую голову, и тут же его тело окутало электрическое сияние. Оно уплотнялось, заполнялось каким-то синим желе. Непонятно, откуда берется эта мерзость, но явно из старика, больше ниоткуда. Громко шумно вдохнул сквозь сжатые зубы, пытаясь сдержать тошноту, и ненадолго отвлёкся от наблюдения. Когда снова заглянул в комнату, там уже никого не было. Свалил, сказал он. Плохо дело, отозвался приятель. Наоборот, хорошо, что не застукал нас и не спалил лазером. Ага, убедился, что он инопланетянин. А я говорил, что докажу. просял Витька, но тут же скуксился. Плохо дело, потому что крапивник сейчас поймает последние недостающие фрагменты, и планете капец. Откуда знаешь, что именно сегодня и именно последние? недоверчиво спросил Ромка. Неважно, знаю и всё. Кались, давай. А ты не сбежишь? Да чего? Куда я сбегу? Но вдруг тебе страшно. до жопы. Страшно. И даже глубже, признался Ромка. Но если это синее сволочь погубит землю, то выходит нигде от него не спрячешься. Лучше погибнуть, спасая мир, чем получить лазером в спину. Товарищи сблизили покрытые испариной лбы, посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, что страх уходит. В эту секунду они повзрослели. А крепле раздались в плечах и вытянулись на пару сантиметров. Рукопожатие получилось не мальчишеским и даже не тинейджерским. Они стиснули ладони крепко, до хруста, как настоящие мужчины. Так откуда ты знаешь про последний метеорит? В голосе Ромки зазвучали патетические нотки. Ты можешь доверить мне эту великую тайну. Я никому не скажу. Точно? Витька прожёг его потливым взглядом. Клянусь. Ладно, только никому, слышишь? Да я же уже поклялся. Говори. Короче, Витька посмотрел по сторонам, потом поднял глаза к небу, пытаясь разглядеть тёмно-синий скафандр на фоне огненного дождя. Короче, сон мне приснился. Тьфу, блин, насупился ромка. Я уже поверил, что всё серьёзно, а ты сон, сон. А может, это не сон был, а контакт с внеземной цивилизацией. Появилась красивая девушка с зелёной кожей и предупредила, что крапивнику осталось словить последние фрагменты. После чего нам всем капец. Зелёная девушка, ты явно пересмотрел киношек. Это же гоморы из стражи галактики. Нравится тебе такие дивахи, да? Заткнись, покраснел Витя. Инопланетянка предупредила, что я не увижу её истинного облика, так как глаза землян слишком примитивны и не могут фиксировать сразу 11 измерений. Поэтому она выбрала картинку в моей голове и создала трёхмерную модель. "Логично", кивнул Ромка. Так бы сразу и сказал. Так вот, Инопланетянка предупредила об опасности, но сказала, что вмешиваться они не будут, несмотря на своё могущество, потому что великая сила это и великая ответственность. Что? Нам самим придётся выкручиваться. Как? Не знаю, пожал плечами Витька. Ты же у нас на полмозга умнее. Вот и придумай. Полицию вызвать надо? МЧС. Серьёзно? Ты ещё в рельс ударь и закричи пожар. А что, не так? Позовём на помощь взрослых, и пусть они справляются с проблемой. Совсем потекла головушка, прищурился Витька. Да нам никто из взрослых не поверит. Ты вот и то не сразу поверил. А взрослые решат, что это выдумка. И пока мы будем их убеждать, просто дайти сюда и посмотреть. «Крапивник уже сто раз запустит этот свой кубик!» «Согласен, не поверят, поник Ромка. Тогда я не знаю, что делать. Сопли подотри, незнайка!» Витька вцепился в верхний край решётки паутины и потащил вниз. Шурупы вывернулись из трухлявого дерева. Паутина повисла на одной петле, а потом с грохотом упала в темноту, подминая заросли крапивы. «Блин!» Надеюсь, никто не слышал. И на планетяня сейчас высоко, а соседи тут с роду не было. Успокоил товарищ Витька, помоги окно открыть. Они навалились на оконный переплёт, и тот слегка сдвинулся с места. Или показалось? Нет, точно сдвинулся. После двух-трёх мощных тычков створки распахнулись. Я полезу, решительно сдвинул брови Витька. «А ты наблюдаешь, чтобы крапивник с тыла не подкрался!» Мальчик спрыгнул с невысокого подоконника и медленно обошел шипастый куб. Тот словно почуял неладное. Замерцал. На поверхности вспыхивали синеватые концентрические круги и тут же превращались в тонкую линию. Словно инопланетный прибор изумленно хлопал глазами. «А ты уверен, что это метеориты?» Спросил Ромка с любопытством заглядывая в комнату. Конечно. Вон тот серебристый осколок от Тихоте-Алинского. Я такой однажды в музее видел. Чёрный с красными прожилками. Это Челябинский. Бронзово-коричневый. Наверняка Стерлятамакский. Откуда ты всё это знаешь? У меня телескоп мощный. Из башни эта комната как на ладони. Я следил, как крапивник Поднимал ставки на интернет-аукционах, чтобы завладеть осколками, которые подойдут для этой хрени. Вить копнул босой ногой куб и поморщился от боли. А потом ездил на дальнюю почту забирать покупки. Сихоты Алинского всё и началось. И я уверен, он прилетел на этом метеорите. Возможно, это был его космолёт. Там нашли тонны оплавленного металла. Погоди. Но ведь этот... Скукатый оленский метеорит упал лет 100 назад, напряг память Ромка. Меньше. Ведька тоже напряг память, но никто из мальчишек не вспомнил даже приблизительную дату. Но я уверен, этот злобный пришелец с тех пор тут и ошивается. Сумерки сгустились, и куб начал светиться ярче. На его поверхности проступили неизвестные буквы и символы. Блин, По ходу он готовится к запуску, пролепетал громко. Если я правильно угадал про прилёт крапивника, то надо вытащить самый первый метеорит. Вить ккнул пальцем в серебристый осколок, напоминающий наконечник стрелы. И оружие перестанет работать. Куб замерцал. Все шипы сползли вниз по стенкам и выстроились вокруг важного фрагмента, прикрывая его со всех сторон. мальчик ухватил серебристый осколок и потянул к себе. Шипы свились вокруг его запястья в отчаянной попытке оторвать руку напрочь. Куп начал втягивать метеоритную крошку внутрь, но Витька держал крепко. Откуда в тонких пальцах с обкусанными ногтями взялось столько силы? Он и сам не знал, но подозревал, что одиннадцатимерная инопланетянка тайком поделилась с примитивным землянином вселенским могуществом, плюнув на вселенскую ответственность. «Никто же не хочет, чтобы синее желе победило!» «Ура! Получается!» Голос хрипел от напряжения. «Еще чуток! Есть!» С лязгом и скрипом куб сдался. Витька зажал в кулаке добычу и повернулся к окошку с довольной улыбкой. «Мы спасли! Шухер!» Ромка смотрел куда-то за спину. Витька даже не стал оглядываться. Метнулся за стеной шкаф и замер, вжавшись в стену. В комнату вбежал крапивник, отключил скафандр и повесил спираль на гвоздь, вбитый в стенку. Теперь инопланетянин снова напоминал неряшливого старика с грязными космами, торчащими из-под капюшона худи. Он подбрасывал на ладонь горсть угольно-чёрных шариков. Шепы снова забегали по всем граням куба, собрались в одном месте и вытянулись как телескопическая удочка в сторону хозяина. Тот рассеянно погладил щупальце, словно навязчивую озорную собачонку, и высыпал шарики на металлическую поверхность, будто посолил борщ в кастрюле. Куб моментально втянул шарики, распределяя их в нужные углы. Крапивник прикоснулся указательными пальцами к противоположным граням и хищно улыбнулся. Очевидно, он ждал реакции, но ничего не произошло. Инопланетянин нахмурился. Оглядел куб со всех сторон. Обнаружил крохотную ямку на месте осколка с сихоты олиня. Поскреб ее пальцем. Постучал. прислушался. Куп вытянул очередную ложноножку и указал на шкаф. Витька этого не видел. Он закрыл глаза и старался дышать через раз, но Ромка разглядел гримасу ненависти на лице крапивника и заорал: "Беги!" Глаза пришельца загорелись в полутьме как два фиолетовых фонаря. Он вцепился в джинсовые шорты незваного гостя как тистый петёрнёй. Но мальчик успел нырнуть в приоткрытое окно головой вперёд, как в речку. Рука крапивника вытягивалась в тщетной попытке удержать мальчика. Вот она уже 3 м, 4. Ощутив под ногами твёрдую землю, Витька перестал барахтаться, вывернулся и оставив шорты в когтях инопланетянина, в одних плавках рванул к лазу. И дальше, через крапивное море, завывая от жгучей боли. Впрыгнувший сразу за забор, Ромка бежал следом, уворачиваясь от примятых кустов, которые так и норовили распрямиться и отхлестать его по щекам. "Кречки!" прохрипел Витька. "На мост!" Ромка кивнул, и на плынитянинг гнался за ними, не произнося ни звука, но волосы на затылках вставали дыбом, как будто разинутый рот старика испускал звуковые волны, которые не способны уловить уши примитивных землян. Почему он не летит? Ромко задыхался, но любопытство даже в такие мгновения не отпускало. Забыл спиральку, которая его с скафандром нак нак Ведька остановился и согнулся в знак вопроса, упирая руки в колени. Накрывает. Я понял, понял. Ходу Мост вздрогнул и закачался, когда две быстрых молнии пронеслись с одного берега на другой. Вслед за молниями, как и положено по законам природы, грянул гром. Чёрная балка сломалась под ногами крапивника, и тот свалился в реку. Без крика, без стона, даже без плеска. Мальчишки перегнулись через искорёженные перила. Внизу лежал не мрачный старик, а синяя студенистая масса, которая растворялась в воде, как сгусток гуаши. Над рекой вставал густой туман. Как-то быстро всё кончилось, вздохнул Витька. В эту минуту на противоположном берегу раздался оглушительный взрыв. "Спорим, это в доме крапивника", предложил Ромка. спорю. Согласился приятель. Я спорю, что это взорвался куб. Нет, это я спорю, что взорвался куб, а ты должен выбрать другой вариант. С чего бы? Тебе нужно, ты и выбирай. Витька поднул приятеля лбом. Нечего тут выбирать. Это куб. Самоуничтожился после гибели хозяина. Над подпалинкой поднималось зарево в полнеба. Выли собаки, кто-то бил в рельс и кричал пожар. Кто-то звонил в полицию и МЧС. А если бы я не вытащил это, невоспитанный герой подбросил на ладони неровный серебристый осколок. Сейчас всю планету разнесло бы в клочья. Расскажем кому? уточнил громко. Всё равно никто не поверит. Витька спустился с моста и опустил руку в прохладную воду. Ленивое течение сёстры слезнуло космическую железяку, которая тут же пошла ко дну.